Глава восьмая Письмо от Лейи. Новая постановка Ромео и Джульетты наделала в городе много шума. Шекспирус проснулся на следующее утро настоящей знаменитостью. О том, что случилось в театре, болтали в трактирах и на рынке, А Большой Феодал, успев в последний момент внести правки в уже сверстанный выпуск газеты, посвятил спектаклю четвертинку первой полосы, где речитативом соревновались друг с другом заголовки один драматичнее другого. Гора Титана становится выше, слухи или научно доказанный факт. Вечерняя драка в театре принесла постановке невероятный успех. И цены на зерно продолжают стремительно расти в ожидании всемирного потопа. Похоже, «Вечерняя Сан-Марина» впервые уделила столько внимания творчеству Шекспируса, да и театру вообще, потому как, когда на следующий день после обеда тот объявился в доме ростовщика, под мышкой у литератора были зажаты свернутые в трубку целых четыре номера. Поднявшись в кладовую, где жили заговорщики, он в своей неповторимой манере начал заполнять пространство ненужными словами, отчего Титус очень скоро захотелось прочистить уши. «Вы явили невероятную щедрость души и осчастливили меня вмешательством в размеренный ход пьесы, представленной на суд публики вашим покорным слугой». Сердечно благодарю ваш яркий гений за воскрешенную из могильного мрака Джульетту. Сам бы я никогда не посмел столь решительно отвергнуть законы театрального единства времени, места и действия. Смиренно склонив голову и стараясь притом ничего не слышать, Титус волей-неволей вспоминал вчерашний вечер. Где-то у него над головой раскручивалось обратно невидимое веретено, на которое плотно намотались образы и чувства. Спускавшиеся оттуда нити оплетали его и переносили в прошлое, но, конечно же, не прошлое вообще, а такое, каким он его запомнил. И главным в том прошлом оказывалась недолгожданная встреча с таинственной незнакомкой или яркая победа над стражниками, которую вполне можно было зачесть как реванш за сломанный когда-то нос, а восторг и аплодисменты публики. С усилием отряхнув себя это коварное чувство, наследник вернулся в комнату. Таким образом, если сбросить со счетов не имеющее влияния на торжественный ход истории и не стоящее нашего внимания многочисленное обстоятельство, мы получим в великолепном финале непреложный и блистательный успех. Спасибо, не выдержал Титус, растратив весь запас терпения до самой последней капли. Мне тоже очень понравилось, честное слово. Здесь наследник не кривил душой. Поход в театр привел к неожиданным и, можно сказать, драматичным последствиям. Он снова мог думать о перьях без всякого содрогания. Более того, уже хотелось за перо взяться и писать. О чем? О, у него просто глаза разбегались, столько он пережил и повстречал с тех пор, как оставил монастырь. Да вот хотя бы Лея. Это же просто ходячий авантюрный роман. Девушка-разбойница, предводительница бандитской шайки в двадцать лет. Путь от цирка до угрюмого леса — готовый сюжет. Нужно только взять и завернуть его в подарочную бумагу. Наблюдались, правда, и кое-какие побочные эффекты от их с Павлесом выхода в театр. Теперь... По городу были развешаны уже бумажки с портретом Титуса, то есть он тоже в некотором роде стал знаменитостью, разумеется, в маске. Главной приметой злоумышленника значился гигантский рост, что в самом деле немедленно выдавало его с потрохами, потому как наследник возвышался над толпой среднестатистических горожан, подобно Гулливеру. Пришлось затаиться, отсиживаясь в доме ростовщика, лишь вечерами выбираясь для мациона на ветхий балкончик, с которого открывался вид на мощенный камнем внутренний дворик. Тот, кстати, был обитаем. Здесь коротали свой век две апатичные собаки загадочной породы и невыразимой словами расцветки. Оживлялись они, лишь когда повар ростовщика, сутулый карлик в грязном чепчике, выносил во двор остатки ужина и молча, не удостаивая ликующей прыжки собак ни единым словом, сбрасывал объедки на каменные плиты. Скорее всего, карлик считал собак пустым местом, ненужной прихотью ростовщика, который, в отличие от него самого, не исполняет в хозяйстве никакой полезной роли, и потому, будь у него возможность, он выгнал бы их со двора, или даже отравил. Напротив, в картине мира Титуса эти две унылые собаки представлялись крайне полезными существами. Наблюдая за их бездействием, он стремительно до краев наполнялся желанием действовать. Правда, вместо того проводил время, играя в шахматы с самим собой и томительно ожидая письма от Леи. День, другой, еще два Та уже почти затмила в его глазах архивариуса, обо всем осведомленная, повсюду успевающая, знающая, каким должен быть следующий шаг. Вместе с ней Титус снова поверил в невозможный прежде счастливый конец. История превращения лей из циркачки в прекрасную разбойницу, будто списанная из приключенческого романа конца XIX столетия, — захватило его воображение. на лицо был сюжетный замысел. События сталкивались лбами, треск стоял будто в бильярдной, из тех столкновений являлась равноденствующая сила, увлекавшая саму Лею и все ее окружение в придуманное кем-то будущее, где наверняка все заканчивалось красивым хэппи-эндом. Хотелось присоединиться к этому уже придуманному красивому сюжету, вместо того, чтобы мучиться над своим собственным. Наконец, письмо, которого он так ждал, подоспело. Доставил его прежний рыжий проныра. Скорее всего, он выследил их убежище в тот самый день, когда заговорщики позорно ретировались из Антония и Клеопатры. Пробежав глазами написанное на квадратном бумажном листе — Титус невольно ощутил разочарование, будто легкую горечь под языком. В послании Леи не нашлось даже намека на личное. Все по делу. Начиналось оно с короткого, но крайне важного пояснения, раскрывавшего, каким именно образом церкачка с пепельными волосами вернулась в его жизнь. Все было похоже, с одной стороны, на чудо, а с другой объяснялось заурядной случайностью. Я заметила тебя со спутником, когда вы шли через угрюмый лес. Было понятно, что с вас нечего взять, но твое лицо показалось знакомым. Я решила проследить за вами и услышала все, что ты рассказал у костра монаху. Захотела тебе помочь и пошла следом. «В городе у меня есть друзья, которые помогали следить за тобой». Видимо, друзей было немало, потому как следила эта компания не только за Титусом, но и за другими заговорщиками, собрав уйму ценных сведений. Со старостой все оказалось просто. Его знали на рынке, куда он часто приезжал вместе с крестьянами своей деревни. Ростовщик, который скрывает от казны больше половины доходов тоже не походил на шпиона. Стражник, по словам сослуживцев, всегда был рубахой парнем и мечтал о далеких путешествиях. Самым подозрительным казался автор пьес для театра. Он иногда бывает в замке и даже пару раз общался с герцогом. Но я узнала в театре, он не соврал тебе в первый день, когда сказал, что не может больше писать и находится в поисках вдохновения». Хозяин театра уже три раза грозился его уволить и найти другого писаку. Сам план похищения волшебного пера не выглядел слишком замысловатым, но, возможно, именно потому звучал убедительно. «Через две недели в замке состоится пир», — писала Лея своим аккуратным почерком. «Герцог собирает гостей со всего побережья, чтобы сообщить им нечто важное». В число приглашенных под своими именами вам не попасть, но герцог заказал Шекспирусу специально для пира пьесу, и вы сможете пробраться туда под видом актеров. Я плохо знаю замок, тут мне понадобится твоя помощь. Мы можем поступить так». Пока Титус, сидя на источающем запах полыни в сундуке с товаром, читал письмо, вспоминал замок и представлял, как втиснуть в его стены и башни, нарисованный широкими мазками замысел Леи, его компаньон, сопя у наследника над духом, всячески пытался подсмотреть через плечо, что за ужасные приключения подстерегают заговорщиков в ближайшем будущем. Наконец, не удержавшись, спросил — Тревожно. — Ну что, это же не опасно. То есть я понимаю, что наверняка опасно, но не настолько опасно, чтобы быть совсем опасным. Титус деланно нахмурил брови. — Думаю, гораздо опаснее, чем даже совсем-совсем опасно. К тому же, увы, на перу герцога нельзя будет наедаться. Нам будет не до колба, вин и пудингов. Голос старосты зазвенел от волнения. — Что? Наследник вздохнул, покачал обреченно головой. — Быть заговорщиком — нелегкий труд. Он сродним монашескому обету. Сходи-ка лучше к Михаэлю, попроси его позвать сюда нашего литературного гения. Похоже, нам снова придется поучаствовать в его чудесной пьесе. Староста Каменел лицо переменилось так, словно в рот ему силой запихнули тухлятину. Впрочем, и сам Титус, узнав... «Что за пьесу?» заказал Шекспирусу двойник, вздрогнул и переспросил. «Что-что?» «Пьеса посвящена грозной печальной теме окончания земного пути человечества. Я назвал ее «Четыре всадника». Она будет являть собой символическое действо. Пьеса о конце света?» — перебил удивленный Титус. «Именно так». Он что, хочет повеселить ею гостей на Перу? Не могу знать хитроумных планов его сиятельства относительно предстоящего пира. Однако хотел бы скромно заметить, что высокое искусство обязан не столько веселить толпу, сколько пробуждать в каждом из нас особое состояние сопереживания, именуемое в философских трудах катарсисом. И что же, в пьесе мир обречен погибнуть? Печально признавать сей факт, но, увы, да, тонуть в бездонных пучинах океана. Титус задумался. Потом, взлетев высоко, почти до неба, на гребне какой-то своей мысли, внезапно выпалил — а что, если мы снова изменим финал? Развернем его, перевернем с ног на голову. Шекспирус, выкатив в изумлении глаза, почти со страхом смотрел на наследника. Но кто же может спасти на ровном месте целый обреченный мир? «Deus ex machina» — бог из машины по-латыни. Он же всегда есть у нас в запасе, правда? Чем драматург Шекспирус хуже драматурга Еврипида?